Он смотрел совсем иначе, чем в ту ночь, когда сжимал ее, рассказывая, а потом отпустил. Тогда в его взгляде была сначала боль, потом недоумение, а сейчас? Сейчас Полина видела, что он хочет взять ее за руку совсем по-другому, совсем не так, как тогда. И ждала, чтобы это поскорее произошло. Звяканье таймера микроволновки раздалось одновременно со звоном в дверь. Полина даже вструкнула. Показалось, что этот таймер так разливается. — Ты не открывай просто так. — Спроси, кто там, — сказала она, когда Георгий поднялся с табуретки. — Никто же не должен прийти? Или это к тебе? — Не знаю. Пожал он плечами. «Ко мне вроде бы рано». Полина хотела спросить, кто же это должен к нему прийти и зачем, если половина двенадцатого ночи. Это рано. Но Георгий уже вышел в прихожую. «Гринёва Полина тут проживает?» Раздалось оттуда. И Полина выглянула из кухни. «Ну, предположим», — кивнула она. «И что?» «А то, что посылочка вам». «Только доплатить придется, девушка», — заявил стоящий на пороге человечек. Он выглядел почти как гном, Маленький, словно ребенок, но с сердитым взрослым лицом. Пушистая ушанка была надвинута на лоб. Под этой слишком большой шапкой виднелся только острый, то и дело шмыгающий носик. «Какая еще посылочка?» — удивилась Полина. «Так вот же!» — человечек кивнул. Вправо и выдвинул из-за дверного косяка что-то огромное, в половину его роста, завернутое в блестящую бумагу. «Только доплатить придется», — повторил он. «Доплатим, доплатим», — сказал Георгий. «А не бомба это, От кого посылка-то?» «Это уж девушке лучше знать от кого», — пожал плечами человечек. «И какая еще бомба!» Мы служба доставки, все как в аптеке, вот, пожалуйста, документик могу предъявить. Только нам адрес другой указали, в первом казачьем. Это уж мы по своей инициативе сюда доставили, потому как адресатка, сказали, час назад ушла. Так что доплатить придется. «Сколько — Сколько? — спросил Георгий, протягивая руку к своей куртке, висящей у двери на круглой дубовой вешалке. Так в квитанции все указано, обрадовался посыльный. Судя по этой радости, и потому как упорно он повторял про доплатить, никакая доплата ему не была положена, и квитанция была липовая. Но, конечно, не из-за этого Полина почувствовала, что при взгляде на огромный блестящий предмет, поставленный посыльным у ее ног, ей становится не по себе. «Зачем ты заплатил?» — спохватилась она, когда Георгий уже закрыл дверь. «Я бы сама...» «А что это все-таки?» — спросил он. «Дай-ка разверну». «А может, мне еще под стол залезть?» — рассерделась она. «Что я? Банкирша, чтоб мне бомбы присылали?» Она дернула за розовую ленточку, которой была обвязана эта странная посылка. Серебряная бумага с шуршанием упала. «Цветы какие-то», — удивленно сказала Полина. «Что за глупость?» «Почему глупость?» — пожал плечами Георгий. «У тебя же выставка сегодня открылась, вот и цветы. Там, наверное, записка какая-нибудь есть, поищи». Он ушел на кухню, а Полина наклонилась над цветами, высматривая среди них записку. Найти что-либо оказалось трудновато, потому что цветов было штук сто, не меньше, и все розы, да еще розовые. Они торчали в огромной корзине, обвязанной такой же шелковой ленточкой, как и упаковочная фольга. — Как на могилу! — Еловых веточек только не хватает! — сердито воскликнула Полина, с трудом поднимая корзину, чтобы перенести ее на кухню. В прихожей было темновато, да ей не хотелось рассматривать всю эту роскошь в одиночестве словно тайком. Она поставила корзину на табуретку. Георгий присел на подоконник и смотрел, как она ворошит цветы. — Кручки привязана, — сказал он. Полина оторвала от корзинной ручки небольшой черный мешочек, развязала его зубами, он был затянут сверху витым золоченым шнуром, и вытащила из него визитную карточку. — Ой, блин! — воскликнула она, глянув на визитку, — еще не хватало. В мешочке еще что-то осталось, и Полина вытряхнула его прямо на стол. По столу покатилось разноцветное яйцо, завернутый в фольгу шоколадный киндер-сюрприз. «Как в кино!» — буркнула Полина, подхватывая шоколадное яйцо у самого края стола. «Лучше б колбасы купил для народа, чем передо мной выпендриваться». — Ну, что ты так смотришь? — расстроенно спросила она. — Как? — голос у него был спокойный. — Так, как будто я на содержании у купца Калашникова. Купца Калашникова давно убили, по-моему. Он, наконец, улыбнулся, и у Полины отлегло от сердца. Она готова была удавить чертова Платона с его идиотскими подарками. — Ты любишь киндер-сюрпризы? — спросил Георгий. — Что, я совсем дура, по-твоему? — вздохнула она. — Гусят-поросят собираю? — Не совсем, — кивнул Георгий. — Курица готова, Полин. — Может, поедим? — Поедим, — торопливо согласилась она. — Потом чаю попьем. Видишь, сладости прислали. Пока Георгий доставал из печки курицу, она машинально развернула киндер-сюрприз, разломила шоколад, вынула пластмассовый футлярчик, открыла. На ладонь ей выкатился сверкающий камешек и в глаза сразу ударил сноп разноцветных огоньков, как будто она выпустила на волю радугу. — Мама дорогая! — пробормотала Полина. — Ты что? — спросил Георгий, оборачиваясь. Он обернулся на секунду раньше, чем она успела опустить руку в бездонный карман своей юбки. Юбка была сшита из разноцветных лоскутков кожи. В ее огромном накладном кармане прекрасно умещались карандаши, ластики, кусочки смальты и даже шпатели. Бриллиант круглый, диаметром примерно с фильтр от сигареты, сверкал у нее на ладони. Полине хотелось, чтобы он уж лучше прожег ей ладони, провалился куда-нибудь подальше. Не заметить его было невозможно. Конечно, Георгий его заметил. — Подожди! — с шоколадом, — сказал он, отводя глаза. — Аппетит испортишь. Полина бросила бриллиант в карман и чуть не плача предложила. — Давай я... «Хоть разрежу ее, что ли? А то совсем уже...» «Что?» «Совсем?» — усмехнулся Георгий. «Думаешь, мне трудно курицу разрезать?» «Я сейчас уезжаю, Полина», — сказал он. «Ты извини, что я тебя с выставки раньше времени выдернул. Просто я подумал, что надо тебя предупредить, а когда ты вернешься, не знал. А куда ты едешь?» — Растерянно спросила она. Собственно, ей хотелось спросить не столько о том, куда он едет, сколько о том, когда вернется. Господи, да чего ж все глупо получилось? Я сам не знаю, — ответил Георгий. Вадим попросил, чтобы я куда-то с ним поехал. И зачем бы я стал спрашивать, куда, насколько? Все равно ведь поеду. Ешь, а то остынет. Аппетит у Полины пропал совершенно. Впрочем, она не помнила, был ли он вообще. Она помнила только, что еще какие-нибудь полчаса назад у Георгия были светлые, карие глаза, и смотрел он на нее совсем по-другому, и совсем другой у него был голос. Теперь глаза были какие-то серые, словно в них разом... Встали какие-то стальные пластинки. И голос был спокойный, без всяких дополнительных оттенков. Он просто сообщал о том, что уезжает, и предлагал поесть. Полина смотрела из окна кухни, как отъезжает от дома темная, огромная машина. Георгий сел в нее сразу как только вышел из подъезда и даже не поднял голову, чтобы взглянуть на окна. Впрочем, она все равно выключила свет, как только за ним захлопнулась дверь квартиры, не хотела, чтобы он видел ее в окне, потому что плакала. Свет она минут через десять все же включила. Надо ж хоть посуду помыть, что ли. Не стихи же вместо этого писать. Но приедет ведь он, — тоскливо подумала Полина, — не навсегда же. Приедет, и все опять будет так, как так, она не знала. Как все было, когда он был здесь? Да она вообще-то и не пыталась понять, как все было. Ей хотелось только, чтобы он был здесь опять. А тогда пусть все будет как угодно. Она нащупала в кармане бриллиант, выудила его оттуда и поискала глазами мешочек, чтобы спрятать в него дурацкий камень. Правду говорят, что от них одни несчастья, — сердито подумала Полина, — самоубийства всякие. Еще не хватало. Кончать жизнь самоубийством она не собиралась. Зато собиралась отыскать Платона и... Что она сделает при встрече, этого Полина пока не знала и ручаться за себя не могла. Когда она прятала бриллиант в мешочке, еще что-то хрустнуло. — Ну, а это что? — вздохнула она. — Листовое золото? В мешочке лежало не листовое золото, а билет на самолет и записка. — Полина, не забудьте мое предложение, — прочитала она. «Мне будет лестно, если вы украсите стены моего дома. Билет с открытой датой. Вы можете приехать в любое удобное для вас время».